Глава 16. В которой мы увидим большое число любопытных, воспользовавшихся случаем, поехать в Гренландию и стать свидетелями падения необыкновенного болида. Утром 27 июля многолюдная толпа собралась на пристани города Чарльстона в Южной Каролине, чтобы присутствовать при отплытии парохода Мозик. Число любопытных, желавших отправиться в Гренландию, было так велико, что вот уже несколько дней не оставалось ни одной свободной каюты на борту этого пакетбота, водоизмещением в 1500 тонн, хотя он был и не единственным, направлявшимся по этому пути. Много других кораблей различных национальностей собиралось плыть вверх по Атлантике до Дэвиса у пролива и Баффинова залива, за пределы северного полярного круга. Такому притоку публики не приходится удивляться, если принять во внимание страшное возбуждение, вызванное потрясающим сообщением И. Б. К. Лоенталя. Такой выдающийся астроном не мог ошибиться. Резко отчитав Форсайта и Гьюддлсона, он не рискнул бы теперь навлечь на себя самого подобные же упрёки. Проявить легкомыслие при таких исключительных обстоятельствах было бы непростительно. На него обрушилась бы буря негодования, и он знал это. Поэтому все его заключения можно было считать неоспоримыми. Не в снежное безлюдье заполярье, не в бездну океанов, откуда не могли бы извлечь его никакие человеческие силы, свалится болид. Нет, он рухнет на твердую землю Гренландии. Именно этой обширной области, некогда зависевшей от дани и получившей независимость всего за несколько лет до появления метеора, судьба дала предпочтение перед всеми другими странами мира. Огромная правда этой земля, о которой до сих пор трудно даже с уверенностью сказать, материк ли она или остров. Золотой шар мог упасть где-нибудь за сотню миль от побережья, в глубине страны. И добраться до него было бы очень трудно. Эти трудности, разумеется, были бы преодолены. В погоне за тысячами миллиардов люди победят арктические морозы и снежные бураны. Доберутся, если это понадобится хоть до самого полюса. Всё же очень хорошо, что не придётся применять таких усилий и что место падения могли определить заранее с такой точностью. Все готовы были удовлетвориться Гренландией. и никто не завидовал чересчур уж холодный слабе всяких парри, Нансенов и других исследователей северных широт. Если бы читатель оказался на пароходе "Музик" в кругу сотен пассажиров, среди которых было и несколько женщин, он должен был бы заметить пять уже знакомых ему лиц. Их присутствие, по крайней мере, присутствие четверых из этих пяти пассажиров не могли вызвать особого удивления. Один из них был мистер Дин Форсайт, который в сопровождении Амикрона уплывал сейчас всё дальше от башни на Элизабет-стрит. Другой был мистер Сидни Гюддельсон, покинувший свою обсерваторию на Морис-стрит. Сразу же, как только предусмотрительные судоходные компании организовали отправку судов в Гренландию, Оба соперника, не колеблясь, заказали себе билеты туда и обратно. Если бы понадобилось, каждый из них готов был зафрахтовать хоть целый пароход, отправляющийся в Уперневик. Они не намеревались, разумеется, наложить руку на золотую глыбу, присвоить её и привести в остов. Но имя руководило твёрдое желание присутствовать при падении. Кто знает, в конце концов, не сочтёт ли правительство Гренландии, вступив во владение балидом, возможным уделить им частицу свалившихся с неба миллиардов. Вполне понятно, что мистер Форсайт и доктор Гьёдельсон приняли все меры к тому, чтобы их каюты на пароходе не оказались рядом. Во время всего пути, как было и в Уостани, между ними не будет существовать ни малейшего общения. Миссис Гьюдсон не противилась отъезду мужа, точно так же, как старуха Мисс не пыталась отговорить своего хозяина от такого путешествия. Но доктору пришлось выслушать такие горячие просьбы своей старшей дочери, что он вынужден был взять её с собой. Сознание, что он причинил ей своим упорством тяжкое огорчение, заставило его проявить уступчивость. Итак, Дженни сопровождала своего отца. Проявляя такую настойчивость, молодая девушка преследовала определённую цель. О разлученная с принцем Гардоном после резких сцен, окончательно оборвавших отношения между обоими семьями. Дженни втайне надеялась, что франсис отправится со своим дядей. А если так то для обоих влюблённых будет счастьем жить так близко друг от друга. Кроме того, можно было надеяться, что во время длительного пути им ни раз удастся встретиться и поговорить. Дальнейшие события показали, что она не ошиблась. Фрэнсис Гардон действительно решился провожать своего дядю. Надо полагать, что в отсутствие доктора Гьюддлсона он не шёл бы возможным на перекор желанию хозяина. бывать у него в доме. Лучше было принять участие в поездке, как сделал это Омикрон, чтобы в случае необходимости встать между противниками и воспользоваться каждым удобным случаем, могущим благоприятно повлиять на создавшиеся между ними тяжёлые отношения. Возможно, что всё уладить после падения болида, который мог оказаться собственностью гренланцев, но мог и погрузиться в глубину ледовитого океана ведь и БК Лоэнталь всего только человек а человеку свойственно ошибаться разве Гренландия не расположена между бухморей достаточно небольшого отклонения вызванного атмосферными условиями и предмет таких страстных вожделений окажется за пределами людской алчности Однако здесь же среди пассажиров парохода находилось одно лицо, которое подобная развязка отнюдь бы не удовлетворила, а именно господин Эвельд Шнак, делегат Гренландии на международной конференции. Его стране предстояло стать самой богатой страной в мире. Чтобы вместить столько триллионов в государственном казначействе, не хватит денежных ящиков. Счастливая страна, где не будет никаких налогов, где исчезнут бедность и нужда. Учитывая рассудительность скандинавской расы, можно быть уверенным, что эта огромная масса золота будет расходоваться с чрезвычайной осторожностью. Есть по этому основания надеяться, что денежный рынок не потерпит особых потрясений под влиянием золотого дождя, который Юпитер, если верить мифологии, обрушил некогда на прекрасную Данаю. Господин Шнак на походе займёт место героя. И мистеру Фарсайту, и доктору Гьюдсонну оставалось только стушеваться перед представителем Гренландии. обоих теперь объединяло общее ненависть к делегату государства, не желавшего уделить им даже малейшей доли, хотя бы только доли удовлетворённого числавия в награду за их бессмертные открытия. А расстояние от Чарльстона до столицы Гренландии равно приблизительно 3.300 милям. То есть более чем 6.000 км. Переезд должен продолжаться недели две, включая сюда и остановку в Бостоне, где Мозик пополнит запасы уля. Что же касается продуктов питания, то их хватило бы на несколько месяцев, как и на других пароходах, отправлявшихся по тому же назначению. При таком огромном наплыве приезжих, невозможно было бы в Упернивике обеспечить их содержание. Мозик сначала направил свой курс на север, вдоль восточного берега Соединённых Штатов. Но на второй день после отплытия обогнув Мыс Гаттерс, крайняя оконечность Северной Каролины. Пароход вышел в открытое море. В июле месяце небо в этих районах Атлантики обычно бывает ясным. И пока бриз дул с запада, проход, прикрываемый берегом, скользил по гладкому морю. Но временами к несчастью ветер налетал с моря. И тогда качка бортовая и килевая производила своё обычное действие. Если господин Шнак, как подобает миллиардеру, был неуязвим, то с мистером Форсейтом и доктором Юдельсоном дело обстояло иначе. Эта поездка была их дебютом в области мореплавания. И они платили щедрую дань богу Нептуну. Но ни на одном годании они не раскаялись в том, что пустились в такое рискованное предприятие. Нечевы и говорить, что недомоганием обоих соперников, делавшим их совершенно беспомощными, широко пользовались жених и невеста. Оба они не были подвержены морской болезни. Поэтому, пока отец и дядя жалобно стонали от качки, производимой коварной Амфитритой, Молодые люди наверстывали потерянное время. Они расставались только для того, чтобы оказать помощь своим больным. Но работу по уходу за ними они распределили между собой, проявив при этом утончённую хитрость. В то время, как Дженни оказывала самое заботливое внимание мистеру Джину Форсайту, Фрэнсис Гардон поддерживал бодрость и мужество доктора Гьюддлсона. Когда качка несколько утихла, Дженни и Фрэнсис выводили несчастных астрономов из кают на палубу. Усаживали их в плетёные кресла, не слишком далеко друг от друга, стараясь с каждым разом сокращать отделявшее их расстояние. Как вы себя чувствуете, спрашивала Дженни, натягивая плет на колени мистера Форсайта. Ох, нехорошо. Со стоном отвечал больной, даже не отдавая себе отчета, кто с ним говорит. «Ну как дела?» – поудобнее подкладывая под спину доктора подушки, заботливо осведомлялся Франсис, словно бы перед ним никогда не закрывали дверей дома на Элизабет-стрит. Соперники проводили так по нескольку часов, только смутно сознавая свое близкое соседство. Некоторое подобие оживления они проявляли лишь тогда, когда мимо них проходил господин Шнак. Устойчивый, уверенный в себе, словно старый моряк, которого не пугает качка. С высоко поднятой головой, как человек, все мысли которого устремлены к золоту и который все видит в золотом свете. Тусклая молния вспыхивала тогда в глазах мистера Форсайта и доктора Гюдельсона. и у них хватало силы бормотать ему вслед слова полной нервозности посетитель болидов шептал форсайт захватчик метеоров шептал гьюдерсон господин шнак не удостаивал их вниманием он просто не желал замечать их присутствия на пароходе он расхаживал взад и вперёд с надменной уверенностью человека рассчитывающего найти у себя в стране больше денег, чем понадобилось бы на то, чтобы сто раз покрыть государственные долги во всем мире. Плавание, между тем, протекало при довольно благоприятных условиях. Надо полагать, что и другие корабли, вышедшие из разных портов, также держали курс на север, направляясь к Дэвисову проливу. И еще многие другие корабли, плывший по тому же назначению в эти дни разрезали волны Атлантического океана. Продолжая путь на Бостон, Мозик вышел в открытое море, миновав Нью-Йорк и держа курс на северо-восток. Утром 30 июля он бросил якорь в порту Бостона, столицы штата Массачусетс. Одного дня хватит на то, чтобы наполнить угольные ямы. В Гренландии Нечего было рассчитывать на пополнение запасов горючего. Хотя переезд и нельзя было считать особенно тяжёлым, всё же большинство пассажиров переболело морской болезнью. Человек 5-6 из них, сочтя такое испытание достаточным, высадились в Бостоне. Но ни мистер Форсайт, ни доктор Гьюдлсон, разумеется, не последовали их примеру. Если им суждено под ударами бортовой и килевой качки испустить последний вздох, то они, по крайней мере, испустят его глядя на метеор. Этот предмет их страстных возделений. После высадки менее выносливых пассажиров на пароходе освободилось несколько кают. Но они тут же были заняты. В Бостоне не оказалось недостатка в любителях, пожелавших принять участие в путешествии. Среди этих новых пассажиров можно было заметить представительного джентльмена, который, явившись одним из первых, занял лучшую из свободных кают. Этот джентльмен был никто иной, как мистер Сэтт Стэнфорд, супруг миссис Аркадии Уокер, который женился, а затем развёлся, прибегнув в обоих случаях к помощи судьи Прота в Остине. После развода, на который супруги решились вот уже два месяца тому назад, мистер Сет Стэнфорд вернулся в Бостон. По-прежнему подчиняясь своей страсти к путешествиям, он после того, как заметка мистера И. Б. К. Лоуэнталя заставила его отказаться от путешествия в Японию, объездил главные города Канады – Квебек, Торонто, Монреаль, Оттаву. Не старался ли он забыть свою бывшую жену? Уряд ли это было так? Оба супруга вначале понравились друг другу, затем разонравились. Развод, столь же необычный, как и свадьба, озлучил их. Всё было сказано. Они никогда больше не увидятся, а если и увидятся, то быть может, даже не узнают друг друга. Едва лишь мистер Сет Стэнфорд прибыл в Торонто, нынешнюю столицу доминиона. Как услышал о сенсационном сообщении и БК Лоэнталя. Если падение болида должно было бы произойти за многие тысячи километров в самых отдалённых местах Азии или Африки, то и тогда он предпринял бы всё возможное и невозможное, лишь бы добраться туда. Нельзя сказать, чтобы падение метеора заинтересовало его само по себе. Но быть очевидцем зрелища, на котором будет присутствовать очень ограниченное число людей, увидеть то, чего не дано будет увидеть миллионам, вот что неизбежно должно было соблазнить предприимчивого джентльмена, любителя всякого рода передвижений, который благодаря своим средствам мог позволить себе пуститься в любое путешествие. Но здесь даже не зачем было отправляться на край света. Вместо ожидаемой астрономической феерии находилось что называется у порога Канады. Поэтому Сэтт Стэнфорд сел в первый же поезд, отходивший в Квебек, а там пересел в другой, пересекавший по пути на Бостон о равнины Канады и Новой Англии. Через двое суток после посадки этого джентльмена Мозик, не теряя из виду земли прошёл на широте Портсмута, затем миновал Портленд, держась не слишком далеко от семафоров. Быть может, они могли и сообщить какие-либо новости о болиде, который теперь, когда небо очищалось от облаков, был виден простым глазом. Но семафоры хранили молчание. Не более разговорчивым оказались и семафоры Галифакса. Когда корабль находился на траверсе этого самого крупного порта Новой Шотландии. Как горько пришлось пассажирам пожалеть, что залив Фанди между Новой Шотландией и Нью-Брансуиком не имел выхода ни на восток, ни на север. Они избежали бы жестокой качки, преследовавшей их вплоть до острова Кейп-Бретон. Среди многочисленных больных мистер Форсайт и доктор Гьюдсон Несмотря на заботливый уход Дженни и Франциса, привлекали к себе особое внимание. Капитан Мозикка озажалился над своими страданиями пассажирами. Он завернул залив Святого Лаврентия, с тем, чтобы выброса в открытое море через пролив Бель Иль под защитой берегов Ньюфаундленда. Затем он направился прямо к западному берегу Гренландии. Для чего ему пришлось пересечь всю ширину Дэвисова пролива? Благодаря всем этим мерам, путешествие протекало сравнительно спокойно. Утром 7 августа показался мыс Комфорт. Гренландская земля кончается несколько восточнее мысом Фарвель, о который разбиваются волны северной части Атлантического океана. А с какой бешеной яростью они разбиваются, об этом слишком хорошо известны мужественным рыбакам Ньюфаундэ и Исландии. к счастью, и речь не была о том, чтобы следовать вдоль восточного берега Гренландии. Этот берег почти совершенно недоступен. Волны хлещут его словно кнутом. Здесь нет ни портов, ни гаваней, в которых могли бы укрыться корабли, но в Дэвисовом проливе напротив им легко найти убежище. Укрыться можно в глубине фьордов и за островами. За исключением тех случаев, Когда ветер прорывается с юга, плавание в этих водах проходит при благоприятных условиях. Путешествие и в самом деле протекало так, что пассажирам не на что было особенно жаловаться. Эта часть Гренландского побережья от мыса Фарвелл до острова Диско почти всюду окаймлена высокими скалами, которые преграждают путь морским ветрам. Даже и в зимние месяцы этот берег менее загромождён льдинами, которые полярные течения приносят из ледовитого океана. В таких условиях Мозик взбивал своим винтом воды бухты Гилберта. Пароход на несколько часов остановился в порту Готхуба, где судовому повару удалось добыть значительное количество свежей рыбы. Разве не море служит главным источником, откуда черпает питание всё население Гренландии. А затем пароход, не останавливаясь, прошёл мимо Хельстенборга и Кристиансхоба. Эти селиния в глубине бухты Диска так плотно окружены скалами, что трудно даже заподозрить их существование. Они служат желанным убежищем для многочисленных рыбаков, снующих по Дэвисову проливу. в погоне за китами, нарвалами, моржами и тюленями. Охотники эти нередко добираются до самой северной части Баффинова залива. Остров Диска, которого параход достиг рано утром 9 августа, самый крупный из цепи островов, рассыпанных вдоль Гренландского побережья. На южном берегу этого острова, усеянного базальтовыми скалами, расположен посёлок Готхавен, который служит административным центром. Он выстроен не из каменных, а из деревянных домов. Стены их сложены из плохо отёсанных брёвен, смазанных густым слоем смолы, препятствующей проникновению воздуха. Этот тёмный посёлок, где лишь изредка встречается красный цвет крыши или оконных рам, выступая на почти чёрном фоне произвёл сильное впечатление на франциско гордона и на сэта стенфорта единственных пассажиров, которые не были загипнотизированы метеором. Какой страшной надо полагать была здесь жизнь в условиях суровой зимы. Оба они были бы очень удивлены, узнав, что жизнь протекала здесь почти так же, как у большинства домов в Стокгольме или Катернгагене. Некоторые дома, хоть и скудно меблированные, не лишены известного комфорта. В них есть и гостинная, и столовая, часто даже и нечто вроде кабинета-библиотеки. Члены местного высшего общества, если можно так выразиться, в большинстве своём дотчани по происхождению, проявляют интерес к литературе. Власть представлена правительственным чиновником, место пребывания которого в Уперневике. Оставив позади остров Диско, Мозик бросил якорь в гавне этого города 10 августа около 6 часов вечера.